Глава двадцать пятая. Кого он ищет? Я каменею до кончиков пальцев. Он меня узнал? Берта, верно? Спрашивает Рейдер. Я судорожно выдыхаю. Даже голова начинает кружиться от пережитого напряжения. Секунда тянулась, как час под его пристальным взглядом. Но, судя по его словам, он меня не узнал. Хвала богам. Тогда что ему нужно? Именно так, холодно отзываюсь я, стараясь больше не смотреть ему в глаза. Слишком много чести». «Ты ведь тут всех знаешь, да?» «Зависит от того, что вам нужно». «Я ищу одну девушку», неожиданно заявляет Рейдер. Мое колотящееся сердце пропускает удар. «Что?» «По моим сведениям, она должна быть в этой академии. Примерно твоего роста и возраста. Светленькая. Знаешь такую?» Продолжает он. Шок на секунду отпускает. «Может быть, он и не меня ищет. В самом деле, сдалась я ему». Наверняка какую-нибудь красотку разыскивает. Дайра говорила, что он на нее ох, как смотрел. Она как раз блондинка, в его вкусе. Может, ее? Даже если так, сводничать я не собираюсь. Девушек я ему еще не искала, ага. Тут много таких, ваша светлость, отвечаю я. Спешу уйти, но рейдер одним шагом преграждает мне путь. Оказывается, так близко, что я невольно вдыхаю его запах с нотками древесины и перца, и тут же отхожу назад. Нечего ко мне подходить. «Ее трудно спутать с другими», — звучит его низкий голос, будто гимнотизируя. «Только на меня это уже не подействует». «Ну так пойдите в залу. Там все, кто здесь есть, ваша светлость». «Там ее нет. Но, думаю, ты ее знаешь». «Ее зовут Белла Румаш», — говорит он. Ноги обращаются в Бату. Я чуть ли не падаю. Хочу облокотиться на стену, чтобы удержаться. Но дракон оказывается быстрее». Он ловит меня, подхватывает за талию и прижимает к своему горячему накачанному телу. Меня пробирает огнем, то ли от его непрошенных прикосновений, то ли от обиды и злости. Боги, вы только гляньте, даже не побоялся испачкать дорогое одеяние, а меня? А еще недавно воздухом одним со мной дышать не собирался. Ах да, я забыла, я же нынче тоже красивая, точнее, под маской красавицы. Посмотреть бы на его лицо, если бы эта маска сползла в этот самый момент. Вот бы умора была. Или не умора. В любом случае, все это ни к чему. И продолжать этот разговор тоже ни к чему. Не слышала о такой, отрезаю я, решительно выбираясь из мучительных объятий. К счастью, драконы не держат однако становится еще более подозрительным. Ты уверена? Он смотрит в глаза так, будто душу наизнанку вывернуть хочет. Раскусил мою ложь? Но я ведь сейчас отменно играю, сама себе поверить готова. Но вот готов ли поверить дракон? Рейдер делает шаг ко мне. Я уже упираю спиной в холодную стену в попытке сохранить дистанцию. Внутри меня все дрожит. Сердце еще не отошло от его прошлых непрошенных прикосновений. А он вновь решил мучить меня? Нет уж. Уверена ваша светлость. Я с трудом беру себя в руки и смотрю прямо в глаза этого дракона. Та еще мука. Но я выдержу. Я все выдержу. белый Рума здесь нет. Вы что-то перепутали говорю я смело. «И еще, ваша светлость. Не знаю, как у вас там принято, но в этом месте не стоит подходить к незнакомым девушкам так близко». «Вы смущены?» Рейдер щурится. В уголках его губ возникает опасная улыбка. «Боги! Он сейчас играет со мной? Вот уж не думала, что судьба так посмеется надо мной. Впрочем, и над ним тоже. В шаге от оскорбления, ваша светлость. Так что будьте любезны освободите проход». Леденящим голосом выдаю я. Дракон щурится еще сильнее. Хуже того. Он наклоняется. Я же сжимаю кулаки, готовая дать отпор в любую минуту. Но этого и не требуется. Рейдер вдруг вежливо улыбается, оголяя белоснежную линию идеально ровных зубов и отступает на пару шагов назад. «Прошу прощения, юная леди. Вы правы и... Свободы соблюдены», произносит он весьма галантно. «Да только на меня этот шарм не действует больше. Благодарю!» Хочется съязвить, но я предпочитаю промолчать, ибо не ровен час меня разорвут те самые эмоции, которые я силой запихиваю в самый темный угол души. Отлипаю от стены и смело, стараясь не переходить на бег, иду прочь. «Берта!» — вдруг окликает он. Но я уже не намерена останавливаться. «Вы очень похожи!» — добавляет дракон. «Что?»